Глава 6. Прошли, казалось, годы или даже столетия, прежде чем тьма стала рассеиваться. Фарли еще не нашел в себе сил открыть глаза, но уже вынужден был отвечать на чьи-то вопросы, идущие откуда-то издалека. «Откуда вы узнали, что энергокабель перерезан?» «Я не знал об этом. Просто свет в комнате погас. Но вас нашли около распределительного щита вашего корпуса. Не знаю. Я даже не знаю, где это». Фарли напрягся и сумел таки разлепить отяжелевшие веки. Перед собой он увидел лицо Хила, холодное, подозрительное, озабоченное. Рядом с офицером службы безопасности сидели встревоженные Кристенсон и Дэвид. Фарли никогда не видел их такими мрачными. Впрочем, сейчас ему было не до того, тянуло в сон. «Очень хорошо», — резко сказал Хил. «Вы ничего не знаете и ничего не помните, так?» И вот он означал, что Фарли лгал самым бессовестным образом, но службу безопасности не проведешь. «Ладно, расскажите все с самого начала». Уже более мирным тоном произнес Хил, перестав сверлить его жестким взглядом. «Итак, вы услышали какой-то подозрительный шум за окном?» «Ничего я не слышал», — сказал Фарли, морщась от сильной головной боли. «Черт побери, чего вы от меня хотите?» Он с ненавистью посмотрел на своих мучителей. Видимо, его накачали какими-то лекарствами, поскольку сознание начало неестественно быстро проясняться, хотя общее состояние оставалось ужасным. «Посмотрите на мой затылок, господа судьи!» Зло воскликнул он. Неужто вы не видите на нем шишку размером с Манхэттен? Я не бил себя молотком по голове, даю честное слово. И я не агент красных, который коварно стащил сам у себя сверхсекретные документы. Вам не верится? Для меня это огромная потеря. Фотографии ваших машин и схемы нетрудно воспроизвести. Но мои-то рабочие материалы были в одном единственном экземпляре. Думаете, так легко их восстановить? Фарлин замолчал, задыхаясь от ярости. Заметив глаза Хила недоверчивую усмешку, он снова взорвался. «И напрасно вы усмехаетесь, мистер Безопасность. Вы должны были обеспечить мою защиту от любых посторонних личностей. И где же вы были той ночью? А сейчас? Боже мой, неужто сейчас у вас нет других дел, кроме того, как мучить меня дурацкими вопросами? Я болен, понимаете вы? Болен. Мне надо лежать в постели, а вместо этого ваши гориллы приволокли меня сюда, словно преступника. Да как вы смеете обвинять?» «Хорошо, Фарли, успокойтесь. Устало, — сказал Хил. Не стройте из себя мученика». «Если бы вы видели, как допрашивать сейчас ваших коллег мои коллеги». Он скочил с кресла и прошелся, словно тигр по комнате, сжимая и разжимая крепкие кулаки, а затем уселся на край стола. «И не надо преувеличивать, вас никто не обвиняет. Но мы должны детально установить, что произошло». «Поздно, Хилл, слишком поздно». С горечью прервал его Дэвид. «Меня не интересует, кто именно выкрал документы. Это уж ваша забота. Главное другое. Теперь они знают правду о Гассенди». «У них в руках фотографии звездных машин и тексты надписей, хорошо еще не расшифрованные». Боюсь, что расшифрованные», — хрипло сказал Фарли, не скрывая своего отчаяния. «Я не успел предупредить вас. Вернее, это было слишком невероятно, и я решил сначала все тщательно проверить». В комнате повисла пронзительная тишина. Фарли невольно опустил глаза. На него так смотрели. «Я не ослышался. Вы получили какие-то результаты?» — гробовым голосом произнес Кристенсен. И даже не потрутились поставить нас в известность?» и Я не был уверен. Болезненно сморщившись, объяснил Фарли. «Это... Это выглядело совершенно безумным, и я не рискнул поделиться даже со Спейером. Надо мной попросту начали бы смеяться. А я...» Дэвид с шумом вскочил с кресла, едва не опрокинув его на пол. В одно мгновение оказался рядом с Фарли, и, вцепившись в ворот рубашки филолога, экс-полковник так тряхнул его, что ученый вновь едва не потерял сознание. «Что?» — завопил Дэвид звенящим от ненависти голосом. Вы получили важные результаты и скрыли их от нас. Да вы...» Я не был уверен. «Перестаньте молоть чушь, жалкий бумага марака. Вы либо научились переводить тексты пришельцев, либо нет. Тут третьего не дано. Нечего морочить нам голову». «Оставьте его в покое, Глен. тихо сказал Кристенсен. Его лицо выглядело внезапно постаревшим. Глаза потухли, щеки нервно дергались. А ведь ему уже за шестьдесят. Вдруг подумал с жалостью Фарли. И вся эта моложавая внешность викинга только вывеска. «Успокойтесь, Фарли и объясните все по порядку. Да отпустите же его, Глен. Видите, человек еле дышит. Минуты две Фарли приходил в себя, а затем, собравшись силами, сказал: «Вы что не вы слышали о шумере? Это одна из колыбелей человечества. К счастью, от ее богатой культуры осталось немало следов, в частности глиняные таблички с надписями. Над ними долго бились, и в один прекрасный день ученым удалось сделать первые переводы. Шум поднялся страшный, чуть ли не все газеты мира раззвонили о сенсации века. Пошли публикации переводов, причем в солидных научных журналах. И вот в самый разгар этой шумихи вдруг было установлено, что тексты могли быть переведены и совершенно иначе. Ученые, ослепленные первыми успехами, попросту оказались в плену самообмана. Он взглянул на по лицу Девита и вздохнул. Я отлично помню эту историю и не желал остаться в дураках. Тем более, что мой подход к языку инопланетян был совершенно абсурдным. — Вот как? — вкратчиво спросил Хилл. Вы нас заинтересовали, мистер Фарли. Не откажетесь ли нас просветить, что за бредовые идеи попали ныне в руки шпионов? Все началось с того, что я вспомнил об истории с языком шумеров. Однажды ночью я вдруг проснулся и подумал. А ведь в языке инопланетян есть определенное сходство именно с шумерским. Такого, конечно, быть не могло, но я буквально заразился этой идеей. И все неожиданно стало выстраиваться в стройную систему, хотя и совершенно абсурдную. Не могли же шумеры летать к звездам. Я перевел одну инструкцию, затем вторую. Все получалось довольно логично, хотя я и не специалист по космической технике. Я не мог поверить собственным глазам. Это все эмоции. Холодно прервал его Дэвид и из-под взглянул на Кристенсена. «Теперь-то видите, Крис, к чему привели все ваши увиливания? Вы буквально заразились своей нерешительностью окружающих. И вот печальный итог. Мы могли одним прыжком преодолеть пропасть, отделяющую нас от звезд. Но это сделают за нас другие». За несколько дней они теперь овладеют всем, что мы узнали за полгода упорного труда. И даже больше, ведь у них в руках рабочий дневник Фарли, который мы и в глаза не видели. Это только бумаги, глен, нерешительно возразил Кристенсен. Гассенди пока в наших руках. Вот именно пока, многозначительно заметил Дэвид. Русские парни не промах. Они не станут сидеть сложа руки и ждать, пока их государственные мужи на что-то решатся. Они попросту построят космолет и полетят к звездам. «И это еще не самое главное. Куда важнее, что они найдут на звездах. Как бы история Гассенди не повторилась, но уже здесь, на земле». Кристенсен побледнел. «Ранделл уже вылетел в мору из Вашингтона», — сказал он. «Ясное дело, я немедленно доложил ему о случившемся». «Рад слышать», — усмехнулся Дэвид. «Уверен, перемена климата пойдет госсекретарю на пользу. Но будет ли толк? Политика нам здесь и без него хватает». Не выдержав, он вскочил с кресла и выбежал из комнаты, силой захлопнув за собой дверь. Кристенсен угрюмо посмотрел ему вслед. Хм. вряд ли дела обстоят так уж скверно. Хилл, есть ли шансы, что материалы филолога не вышли за пределы космодрома?» Офицер службы безопасности поскучнел. «Вы уже спрашивали об этом?» «Я спрашиваю еще раз». «А я еще раз отвечу то же самое. Точно не знаю, но сильно сомневаюсь. Мы обнаружили Фарли лишь спустя пять часов после нападения». «За это время преступник мог сделать многое. Конечно, Моро охраняется очень тщательно, но его территория огромна. Наверняка операция была спланирована до деталей, не случайно мы пока не обнаружили никаких следов. Но мы сделаем все, что в человеческих возможностях». «Надеюсь», – сухо сказал Кристенсен с неприязнью, глядя на начальника службы безопасности, который сейчас выглядел очень несчастным. «Вот что, Хил, я хочу в ближайшее время взглянуть на этого шпиона-невидимку». «Вы увидите его, ручаюсь», — горячо заверил его офицер. Кристенсен недоверчиво поморщился и вновь взглянул на филолога. «Идите в свою комнату и отдыхайте, Фарли. Как только я переговорю с госсекретарем о коллеге Хила с вашими коллегами, я соберу общее собрание. Надо решать, что теперь делать. Хотя в отношении вас это предельно ясно. Вы должны как можно быстрее восстановить записи. Все до последней буквы». «Но...» — растерянно начал Фарли и замолчал. Кристенсен, не простившись, уже вышел из комнаты. Хилл, подчеркнуто не замечая бывшего приятеля, уселся за стол, заставленный телефонами, и стал вызывать кого-то из охраны. Вздохнув, Фарли поплесся к своему корпусу. Его спальный кабинет были перевернуты вверх дном. Некоторые материалы исчезли. Главным образом – научная корреспонденция, письма матери и даже отдельные номера журнала филологии. Ящики гардероба были выдвинуты, личные вещи, включая нижнее белье и носки, лежали на полу. Чертыхая с Фарли оглядел поле битвы, здесь доблестный Хил явно вышел победителем, и уселся за рабочий стол. Прибирать не хотелось, тем более что Хил мог навестить его еще раз. Фарли принял таблетку тонизирующего и, раскрыв новую тетрадь, попытался собраться с мыслями. После трех часов работы ему удалось восстановить свои методы лишь частично, и в этот момент за ним пришел часовой с автоматом. Демонстративно заложив руки за спину, Фарли отправился на совещание. Как он и ожидал, Боган и Лизетти выглядели отвратительно, а Спейр побагровел как помидор и тихонько ругался на шести языках, отдавая явное предпочтение матерному. Видимо, службе безопасности он показался более остальных похожим на агента Кремля. На Фарле филологи демонстративно не смотрели, так что тому пришлось прочитать свой короткий доклад, обращаясь к графину на столе. «Я не собираюсь защищать свой подход», — закончил он. «Более того...» Я надеюсь, что вы его немедленно разобьете в пух и прах, как явно антинаучный». Он с надеждой взглянул на коллег, но никто не отозвался на его призыв. Только после долгого молчания Буган мрачно пробасил. «Я догадывался, что вы легкомысленный доктор Фарли, но не настолько же. Вы вполне могли собрать нас и без взвода солдат». «Да, конечно. Но одно дело – тешиться этой дурацкой идеей в тишине своего кабинета, и совсем другое – выносить его на суд уважаемых ученых с мировыми именами». Спейер хохотнул и оглядел своих коллег, словно говорил ну каков фрук". Бога никак не отреагировал на лесть, а Лизетти с сочувствием посмотрел на молодого коллегу. «Не стоит все валить на доктора Фарли!» Неожиданно пришел на помощь Дэвид. «Если бы меня по-другому встретили в Вашингтоне...» «Бросьте, Гленн, сколько можно плакаться!» Резко прервал его Кристенсен. «Мы собрались здесь не для того, чтобы в очередной раз уточнять, кто право, кто виноват. Господа, я, конечно, не специалист, но мне подход доктора Фарли к переводу языка пришельцев показался, эм, несколько странным. Быть может, вы получили более достоверные результаты. Все молчали, опустив глаза. Так, ясно. Тогда я попрошу вас отложить все дела и вплотную заняться анализом метода мистера Фарли, независимо от того, верите ли вы в него или нет. Если вы получите отрицательный результат, что ж, может быть, это даже к лучшему. Но мы должны иметь ваше обоснованное заключение по этому вопросу. Боган скинул голову, желая возразить, но, встретившись взглядом с Кристенсеном, промолчал. Было ясно, что на плечи руководителя лунного проекта сейчас легла новая, не менее тяжелая ноша, и ему требовалась помощь. Госсекретарь Рандл недавно вновь улетел в Вашингтон. Тихо сказал Кристенсон, обводя ученых цепким взглядом. Он намерен немедленно обсудить с президентом и министром обороны вопрос о начале практических работ по созданию звездолета. Рандл недоволен положением дел но считают, что у нас есть определенное преимущество во времени. Вряд ли теперь русские будут форсировать скандал с нашей базой в Гассенди. Они, скорее всего, займутся работой по воспроизводству машин пришельцев, в первую очередь двигателя. Пока у них есть шанс опередить нас, вон они обращаться не будут. Понятно, что мы должны делать то же самое, а не заниматься склоками и тешить свои амбиции. Дэвид с кислым видом кивнул. Все верно, Крис. Сейчас не до ссор. Джентльмены, у нас немного шансов первыми достичь звезд, но мы должны их использовать все до единого, даже если придется перейти на круглосуточную работу. Надеюсь, возражений нет?